Глава 23. Отец и сын. В дороге удалось выспаться, и при въезде в Петербург Извольский решил ехать не домой, а в управу. Было 5 часов вечера, и возможно было еще застать Балашова, чтобы доложить о результатах поездки. Точнее, об их полном отсутствии. Едва переступив порог, граф наткнулся на ревицкого разбирающего корреспонденцию. Добрый вечер, граф! Жеманна поднял брови и улыбнулся Ревицкий противной усмешкой. «Вы уже возвратились?» «Здравствуйте, ротмистер. Как видите, да. У себя ли господин оберполицмейстер?» «Александр Дмитриевич на приеме у военного министра. Сегодня уже не вернется. «У вас что-то срочное?» «Нет, терпит до завтра». «Не подскажете, ротмистер, куда перевезли пристава Выхина?» «Хотелось бы его навестить». Ревицкий изобразил на лице идиотскую гримасу, очевидно означающую удивление. «Ах да, вы же не знаете!» Приставился Выхин утром. Отошел в морском госпитале. Александр Дмитриевич к награде представил его, да и о пенсии вдове велел представление готовить. Обещал выхлопотать. Извольский закрыл глаза. Он уже начинал привыкать к дурным новостям. Все валилось из рук. Все решения запаздывали. Все концы, за которые бы он ни тянул, уходили в воду. Он молча побрел по коридору в свой кабинет. «Граф!» — окликнул его Ревицкий. «Здесь письмо для Выхина из архива военного ведомства. Получите?» «Да, разумеется!» — оживился Андрей. Он почти выхватил письмо из рук ротмистра, поблагодарил его и торопливо зашагал к себе. Это был ответ на запрос Выхина по оставшимся арестантам Петропавловской крепости. Граф торопливо сломал сургуч конверта. По вашему запросу относительно места службы ниже перечисленных лиц, отвечаем, что Мартынов Юрий Николаевич, корне Туланского полка его императорского высочества Константина Павловича, 1804 года октября месяца, 14 дня, разжалован в рядовые с лишением дворянского титула. 1806 года мая месяца, 4 дня, погиб от удара молнии в месте расквартирования полка в селе Махновка Киевской губернии. Плеадий Владимир Алексеевич, поручик Уланского полка его императорского высочества Константина Павловича, 1807 года июня месяца, 14 дня, пал в битве при Фридланде дело Делопроизводитель архива военного министерства Гуляев П.Н. Приступ неконтролируемого бешенства обуял Извольского. Он резким движением смахнул со стола кипу бумаг, пресс-папье, на пол полетела пузатая чернильница и аккуратно очиненные перья. Граф схватил трость и всю свою бессильную ярость обратил на стул. Он колотил по нему, пока трость, обломившись пополам не стукнуло его прибольно по здоровой ноге. Обессилев, опустился в кресло в углу кабинета и затих. Теперь было кончено все. В списке больше не было живых людей, ежели не считать ахты, который более с Извольским даже разговаривать не станет. И что-то подсказывало, что не только с Извольским. Скорее умрет, чем расскажет что-либо. Нестерпимо захотелось выпить чего-нибудь крепкого. Извольский встал, забросил обломок трости в угол и решительно зашагал к выходу. Уже проходя мимо дежурного пристава, бросил на ходу. — Там в кабинете ветром окно растворило. Распорядитесь навести порядок. Слушаюсь, ваше сиядство. На Петербург медленно наваливался пасмурный вечер. С залива тянуло сыростью. Рваные облака медленно плыли по угасающему небу. Было свежо, тихо и безветренно. Как приехали на Гороховую, Извольский не заметил. Он был опустошен. Едва граф дернул шнур звонка, как дверь тотчас отворилась, как будто Григорий стоял за дверью, дожидаясь его прихода. «Ваша си...» Григорий спохватился, вспомнив недавнюю выволочку. «Андрей Васильевич!» «Батюшка ваш, приехались! В гостиной ожидать изволят, ужинать не стали, вас дожидаются!» Извольский скинул с себя сюртук на руки слуге, передал шляпу, долго стягивал с рук перчатки, затем бросил их на визитный столик. «Насчет ужина распорядись, пусть в гостиную подают, и принеси коньяка!» Графа Василия Федоровича Извольского, действительного статского советника, начальника департамента Министерства финансов Российской империи в отставке, Андрей застал за большим обеденным столом, сидящим над какой-то книгой. Бросив взгляд на переплет, он без труда узнал историческое изображение жизни Лефорта под авторством Голикова. Отец заметно состарился и высох. Седые волосы стали жидкими, однако знаменитая порода из вольских никуда не делась. Такой же властный взгляд, полный достоинства и гордая осанка, выработанная долгими годами службы в армии. Теперь он редко выезжал из имения. Петербургский особняк передал сыну в полное распоряжение и тяготился климатом столицы. Обычно он предупреждал о своем приезде заранее, но сегодня приехал без всякого предупреждения, чем изрядно удивил всех». Отец обернулся на звук его шагов, отложил книгу и встал. Они обнялись. В этих объятиях не было тепла. Андрей знал наверняка, что ни одна струна нежности не проронила ни звука в душе старого графа. Это была лишь церемония. Церемония, к которой он привык с детства. — По-прежнему коротаешь время за книгами? Он кивнул на отложенный отцом Том. «Ты же знаешь, Андрей, что мне по вкусу литература о прошлом». Старик улыбнулся. «История — хороший учитель», — подыграл отцу Извольский. «Ничуть не бывало. История не учитель, а надзиратель. Она ничему не учит, лишь наказывает за незнание уроков». «Браво!» — усмехнулся Извольский, зная, какую слабость питает отец ко всякого рода цитатам. «Прекрасная мысль». «Это не моя», — приписывают Ларош-Фуко. Примечание. Франсуа де Ларош-Фуко, выдающийся французский писатель и философ. Конец примечания. «У тебя был неудачный день?» Отец, видимо, уловил настроение сына, но сделал вид, что не заметил его язвительности. Подали коньяк в хрустальном графине и закуски. Небольшие бутерброды с гусиной печенью, твердый сыр-грюйер грюер. И груши коньяк усмехнулся старый граф я полагаю неудачной была целая неделя андрей закусил порцию коньяка ломтиком груши и устало опустился в кресло напротив третьего дня был ранен ножом один из приставов утром он умер прими мои соболезнования он честно выполнил свой долг долг Разве идет война «Мне странно слышать от тебя подобные вещи. Управо благочиния, в коей ты имеешь удовольствие служить, занимается уголовными преступлениями. И представь себе, преступники иногда убивают. И вообще нам, русским, не надобен хлеб. Мы друг друга едим и от оттого сыты бываем». Андрей интуитивно понял, что последнее предложение опять было цитатой. Вновь Ларош-Фуко. «Нет, это Артемий Волынский». Андрей сделал еще один большой глоток коньяка. Отчего-то вспомнился ахты возящийся со щенками мальчишка, слова до да фрола. Барин часто его с собой берет и на псарню, и рыбу удить, и на лодочке кататься. Любит больше жизни своей наследника-то. «Скажите, отец...» Неожиданно для себя начал Извольский. «Любили ли вы меня когда-нибудь?» «Как отец сына?» Старик вскинул брови. «Что за странный вопрос, Андрей? Неужели тебе чего-то не хватало? Я много работал, это правда, но служба — это наш долг. Дворянство, чин, государственная должность — это не только право иметь крепостных, привилегий, жалования, поместья, но и обязанности. У тебя были лучшие гувернеры и преподаватели. Ты получил прекрасное образование. — А я хотел отца, — тихо проговорил Извольский. — Я хотел удить с тобой рыбу на нашем пруду или кататься на лошадях. Хотел играть с тобой в шахматы по вечерам. А еще я очень хотел прочесть тебе свои первые довольно глупые стихи. Андрей усмехнулся. — Ты, разумеется, этого не знаешь, — но наверняка помнишь наш старый каретный сарай с чердаком, который сгорел прошлой зимой. Так вот, в детстве, когда мне было что-то около тринадцати, я оборудовал на том чердачке себе секретный кабинет. В этом кабинете я много мечтал. Там я совершал смелые военные походы, опасные плавания к берегам Америки и писал стихи. Помнишь ли Вареньку, дочь Михаила Андреевича? «Как же, Пелюгина!» Точно. Так вот, ей я писал стихи. Ни одного не отправил, но писал, писал и писал. Андрей захмелел. Воспоминания лились из него, как брашка из рассохшейся бочки. Все, копившееся внутри, годами нашло, наконец, выход, и он чувствовал, что ему становилось много легче. А еще я писал и вам, отец. И тоже не отправлял. Василий Федорович закусил губу, и пристально смотрел на сына. «И долго ли ты писал?» «Письма, стихи эти...» Он, наконец, улыбнулся. «Долго, отец. Весну, лето и осень, пока морозы не окрепли до холодов самых. А на следующий год мы в Петербург уехали. Стало быть, полгода почти. А не задавал ли ты себе вопрос, Андрей, почему чернила в твоей чернильнице не заканчиваются?» Извольский поставил на стол бокал с коньяком и рассеянно расстегнул ворот. Отец рассмеялся тихим смехом, встал и махнул сыну рукой. — Пойдем, сыщик! Они прошли в кабинет, где всю стену занимали книжные полки красного дерева, на которых хранилась библиотека. Главная — гордость старого графа. Василий Федорович достал из кармана ключик, прошел к противоположной стене, снял висящую в золоченой раме картину портрет матери из вольского и отпер ключом по тайную дверцу. О тайном хранилище за портретом Андрей ничего не знал. Он с удивлением смотрел, как отец вытаскивает наружу стопки бумаг, перетянутых атласными лентами разных цветов. Наконец старый граф закончил и, глядя на сына, с улыбкой кивнул на бумаги. Под синей лентой твои письма мне Подал и стихи Вареньки. Подал и все запечатано, никто не читал. Я Григорию строго-настрого приказал Следов на чердаке не оставлять, Чернил добавлять по нескольку капель, Чтоб незаметно было. Граф сиял. Извольский подошел к столу. В одном из конвертов обнаружились светлые локоны. Надпись гласила андрюши год в следующем конверте он нашел склеенные клочки списанные детским почерком бумаги это были его стихи разорванные на части заброшенные в дальний угол чердака и возрожденные затем чьей-то рукой для своего возраста ты писал весьма недурно я решил что будет слишком жестоко дать им умереть подмигнул с улыбкой отец в толстой кожаной папке Обнаружилась с полдюжины грамот за победу в скачках от губернатора, серебряная медаль, нагрудный знак за отличную стрельбу и диплом навигацкой школы с отличием. Отец, ошарашенный из извольский, чувствовал, как горлу подкатил ком. «Я знаю о тебе все, сынок. Каждый твой новый шаг, каждое умение — Каждая победа были для меня дороже своих собственных. Я всегда знал, чем ты живешь, о чем думаешь, о чем мечтаешь. И я горжусь тобой. Ты вся моя жизнь. Они вновь обнялись. Теперь уже по-настоящему. Огромный камень свалился с плеч из Вольского. Стало легко, невесомо и радостно. Подали ужин. Извольский с аппетитом отдавал должное запеченным перепелам под клюквенным соусом. Отец рассказывал о последних новостях, о матери, задумавшей развести оранжерею, о мастеровых и садовниках, за коими он и приехал в Петербург. Он уже почти дошел до того, чтобы рассказать, отчего же мастеровые Смоленской губернии вовсе не годны для сооружения оранжереи, как внизу прозвенел колокольчик. Спустя минуту вошел Григорий. «Андрей Васильевич, вам письмо изволили доставить от господина Мишарина!» Он подал Извольскому конверт. «Карета с кучером ожидает ответа внизу». «Мишарин?» — прищурился отец. «Да, отец. Мы вместе служили на Селофаиле». Андрей разрезал конверт. «Здравствуйте, Андрей. Пишу вам вследствие нежданно возникшей необходимости». Не могли бы вы прибыть тотчас ко мне для решения жизненно важного для меня вопроса, касающегося моей чести? Объяснить причину такой внезапной и возможно стесняющей вас просьбы в письме, значит подвергнуть вас опасности. Надеюсь на вас, как на человека, для которого дворянская честь всегда стояла превыше всего. Карета в случае вашего согласия доставит вас на место. Василий Мишарин. «Передай кучеру, спущусь через несколько минут. И подай свежий сюртук». Григорий исчез за дверью. Извольски посмотрел на часы. «Десять с четвертью». «Что-нибудь случилось?» Василий Федорович вытер губы салфеткой и вопросительно посмотрел на сына. «Ничего особенного. Мишарин просит помочь кое с чем. Думаю, к полуночи вернусь». Он спустился вниз... Надел черный с бархатными лацканами сюртук, принял у лакея шляпу и перчатки и вышел на улицу. Карета тронулась, и вновь за стеклом поплыли дома с желтыми глазами окон, блестящая сумрачной сталью вода канала, серые в ночной темени крыши особняков. Вот они миновали Исаакиевский мост, повернули налево на большой проспект и прибавили ходу. Через несколько минут все двадцать пять линий Васильевского острова остались позади. За окном справа разверзлась кромешная темнота, но Извольский понимал, что они едут мимо Смоленского поля. Куда черти занесли Мишарина этой ночью? Впереди показалась Галерная гавань. Карета повернула вправо, затем влево, затем опять вправо, Наконец, Извольский устал считать повороты и окончательно запутался. Вокруг были сплошь мастерские и доходные дома для бедноты. Карета остановилась в темном переулке. Граф открыл дверцу и не увидел ничего. Вокруг был абсолютный и зловещий мрак. «Милейший!» — обратился он к кучеру. «Ты бы подсветил!» «Сейчас сделаем, барин!» Кучер высек искру, и зажег приготовленный факел. На Извольского в пляшущем свете огня смотрело изуродованное шрамом знакомое лицо. В руке он держал направленный на графа пистолет. «Сенька!» «Не дергайся, ваше сиятельство», — серьезно проговорил кучер. «Не то палец скользнет, во лбу дырка будет». Пошел вон туда. Он кивнул на темный проем, в серой стене полуразрушенной конюшней.